Глава 7. Свидание. День прошел, как пустой сон. До самого обеда княжну изводили снятием мерок, выбором тканей и узоров. Стоило уйти швейям, как на пороге появилась знахарка в сопровождении княгини Вереи. Огнеслава чувствовала себя лошадью на продажу. Настолько тщательно врачевательница осматривала ее. Это было унизительно и мерзко. Но возражать княжна не решилась. Подтвердив идеальное здоровье и невинность невесты, старуха ушла. Огнеслава одевалась, чуть не плача от обиды. «Не злись, дитя. Мне нужно было убедиться, что достойную девицу в свой род берем», проговорила Верея, стоя к ней спиной и глядя в приоткрытое окошко. «Ты, вероятная мать моих внуков, а значит, должна быть идеальна во всех отношениях». «Если я вам нужна только как мать внуков, не все ли равно, девица я или нет?» «Сомневаюсь, что кто-то проверял вас подобным образом», обиженно заявила Агнеслава. «Мне поверили на слово», гордо заявила княгиня, повернувшись к невестке и смерив ее оценивающим взглядом. «Но я пришла сюда из другого рода». «Если вам не нравится мой род, зачем меня взяли?» с вызовом взглянула ей в глаза княжна. «Я не совру, если скажу, что нам нужна твоя кровь», — холодно проговорила Верея. «Твоя прапрабабка была лживой вероломной женщиной. Ее взяли в Зияжск невестой, польстившись на внешнюю красоту. Родня соврала, будто бы огневица-девица. Однако у нее уже были муж и сын, как оказалось позднее. Она обманула наших предков и украла артефакт, который был очень важен для Зияжска». «Как видишь, у меня нет цели сделать неприятно лично тебе, но я не могу рисковать». «Ларец», — догадалась Огнеслава, — «вам нужен ларец, а не я». «Ларец без тебя бесполезен. Кроме тебя пока никто здесь не может его открыть», — ответила княгиня. «Тогда вам нужно быть со мной поласковее. Вдруг я не снесу унижений и с горя, скажем, утоплюсь». Скрывая угрозу, за нарочитой мягкостью голоса, сказала Агнеслава. Ты должна быть очень-очень осторожна и беречь свою жизнь. Тебе нельзя заболеть или умереть. Верея предостерегающе взглянула на невестку. Иначе я сильно расстроюсь и превращу в пытку жизнь твоей сестренки Весемиры, которой придется занять твое место. Ты поняла меня? Да! злобно ответила Гнислава. «Раз уж вы говорите честно, то я тоже скажу вам по совести. Пока жива, я не открою ларец и никогда не верну вам то, что там заперто». Я и не сомневалась. Я разбираюсь в людях и уже успела понять, что ты такое. Когда на вас напали, ты бросилась спасать ларец, а не подругу. Первая реакция в момент опасности многое говорит о человеке. «Нападение?» «Так это были вы!» – испуганно отступила княжна. «Нет, но я знаю, что там случилось. У меня везде есть уши и глаза, деточка. Думаешь, мне неизвестно, что ты вчера упала в реку, и помощницы всячески пытаются это скрыть? Ты хорошо придумала напугать их моим гневом, но не они одни наблюдают за тобой. Надеюсь, ты не пыталась утопиться, и это действительно случайность». Княгиня не упомянула об Аскольде. Значит, либо ее саглядатой доложил с чужих слов, либо княжич сам рассказал матери. Нет, такого не может быть. Никто не будет рассказывать родителям о том, как пробрался к невесте ради поцелуя. Значит, мать и сын действуют порознь. Скорее всего, будущая свекровь ведет собственную игру А Оскольд даже не знает о тех унижениях, которые приходится терпеть его нареченной. Что же, в таком случае, лучше смолчать и усыпить бдительность княгини? Это случайность, покорно повторила Огнеслава. Вот и славно. Пойми все в твоих руках. Скоро ты станешь частью нашего рода, ни я, ни мой муж или сын не желаем тебе зла. Напротив, «Стань достойной супругой и матерью, тогда у тебя будет все, что только пожелаешь. Даже если не отдашь артефакт, но будешь хорошей женой моему сыну, я буду любить тебя как дочь. В любом случае, нам всем спокойнее от того, что ларец вернулся домой и теперь хранится здесь. Однако», — княгиня сделала долгую паузу, «даже боги не спасут тебя, и ты пожалеешь, что родилась» если вдруг задумала предательство. «Но какой вам прок, если я никогда не открою ларец?» — уже гораздо спокойнее спросила Огнеслава. «Наше достояние в ларце или без теперь у нас? Постойте, но ведь когда меня не станет, он...» — начала княжна. «Он перейдет к твоей дочери», — закончила за нее Верея, с удовольствием наблюдая, как осознание безысходности отражается на лице будущей невестки. Поэтому важно, чтобы у тебя вдруг не оказалось внебрачных детей, и я очень хочу, чтобы внуков у меня было много. Видишь, милая, мы уже получили, что хотели, а остальное всего лишь вопрос времени. Просто прими это. В любом случае ты станешь любимой невесткой, если будешь вести себя хорошо. Ну, а если решишь не изводить нас длительным ожиданием, сама откроешь ларец и отдашь оскольду наследие его предков, то окажешься одной из самых почитаемых женщин княжеского рода Зияшска. Я пойду. Много дел еще требует моего участия, а ты... Подумай. Княгиня Величава покинула Светлицу. Агнеслава же, обессилив опустилась на лавку, терзаемая мыслями и опасениями. Принесли всевозможные яства, но она почти не притронулась к ним. После княжну переодели для встречи с ведуньями. Все время, пока служительницы Лады возносили мольбы Великой Матери о здоровье и плодовитости будущей княгини, Агнеслава находилась в каком-то полусне. Вроде и слышала все и принимала участие в обряде, но мысли ее были не здесь. Она постоянно думала о том, что сказала княгиня, о своих чувствах к Каскольду и о том, как он вел себя с ней. Княгиня Верея сегодня довольно грубо предложила ей играть роль идеальной невестки взамен на очевидные выгоды. В другой ситуации Агнеслава обязательно пошла бы ей наперекор и начала бы войну с будущей свекровью. Но как быть с чувствами Каскольду? Когда она думала о женихе, ей искренне хотелось стать ему хорошей женой и жить счастливо, ведь, похоже, ее чувства были взаимны. Незаметно опустился вечер. Солнце село за горизонт, тьма окутала терем. Помня об обещании Аскольда явиться к ней сегодня, Агнеслава выпроводила всех вон и села у зеркала. Объятая сердечным томлением, княжна хотела выглядеть особенно привлекательно, Достав из сундука с приданным лучшей одежды, она выбрала самую красивую ленту и на накосник. Почти час прихорашивалась. Ей очень хотелось смотреться изысканно, но так, чтобы не бросалось в глаза, что она долго наряжалась. Пламя свечей подрагивало от ветерка, гулявшего между двух открытых окон. Ночь вступила в свои права. Вокруг воцарилась тишина. Видимо, прислуга уже улеглась спать. Но... Никто не появлялся. В десятый раз убедившись, что выглядит безупречно, Агнеслава встала и подошла к окну, выглядывая наружу. С самого первого дня в Зияжске ее не покидало ощущение, что за ней постоянно наблюдают. Скорее всего, это следствие общей тревоги, которую княжна все еще испытывала после нападения. Да и слова княгини подлили масла в огонь. За окном было тихо. Слышалось только, как плещутся речные волны, а каменистый берег. Огнеслава печально вздохнула и вновь повернулась к зеркалам. В ее кресле сидел молодой князь и, чуть прищурившись, смотрел на нее. От неожиданности княжна шарахнулась в сторону, но, осознав, кто перед ней, выдохнула и постаралась успокоиться. «Почему ты постоянно меня пугаешь?» Немного подрагивающим голосом спросила она. «Неужели нельзя приходить менее неожиданно?» «Постараюсь. Ты такая милая, когда напугана!» — заулыбался княжич, поднимаясь на ноги. «И так приятно видеть, что ты ждала меня!» Жених подошел к Огнеславе и, взяв ее руку, медленно дотронулся до нее губами, не сводя взгляда с лица невесты. Как и хотел, она смутилась, густо заливаясь краской. Ему нравилось, как княжна нервно кусала губы и боялась взглянуть в ответ. «Ты боишься?» – издевательски проговорил княжич, выпуская ее ладонь. От чего же?» – Агнеслава отступила, потирая место поцелуя другой рукой. «Просто я не привыкла к такому обращению. Я не знаю, как мне вести себя с вами. С тобой». «Не переживай из-за условностей. Сейчас их и так слишком много днем, когда ты на виду». «Я просто хочу узнать тебя ближе». «Тогда не надо так делать», — ответила княжна. «Как?» «Так что я место себе найти не могу и теряюсь в догадках», — честно призналась она. «Ваша матушка сегодня довольно откровенно со мной говорила, и, кажется, я начинаю понимать, что к чему». Что она сказала? Тон его голоса из беззаботного превратился в настороженный, даже суровый. «Она уведомила меня, насколько для вас важно содержимое ларца, что выбора у меня особенно нет, поскольку вы уже получили, что хотели. И если я буду вести себя хорошо, то буду жить в почёте и уважении. Это если коротко», — ответила Агнислава. «Это правда, но матушка всегда несколько сгущает краски». Казалось, княжич немного расслабился после ее ответа. «Не переживай, я не дам тебя в обиду». «Не знаю». «Как я могу доверять, если не понимаю, что тобой движет? Враг ты или друг?» «А ты? Враг ты мне или друг?» Явно что-то задумав, спросил он. Огнеслава удивленно посмотрела на жениха. Почему он считает ее возможным врагом? «Подойди сюда», — сказал княжич, достав что-то из-за Приблизившись, Огнеслава увидела в его руках нож. В сознании вновь мелькнули воспоминания первой встречи. Хотя это был совсем другой клинок, княжна очень хорошо помнила слова ведьмы. «Прямо в сердце. Это вот сюда». «Тебе ведь не впервой так», — проговорил молодой князь, вкладывая в ее ладонь нож и поднося лезвие к своей шее. «Ты ведь уже собиралась однажды сделать нечто подобное, но передумала? Мне интересно, почему ты передумала?» Как видишь, я тоже не могу пока полностью доверять тебе. Агнеслава полными ужаса глазами смотрела перед собой. Нет, она не собиралась его убивать. О, боги! Неужели он думает, что она бы смогла? Ее взгляд встретился с серыми глазами княжича, внимательными и холодными, почти как вчера днем. Так вот в чем дело. Она и думать забыла о разговоре с ведьмой. Но если он узнал, то, скорее всего, могут знать и его родители. Поэтому княгиня так вела себя. Наверняка она действительно думает, что Агнеслава собиралась убить ее сына. Откуда им об этом известно? Хотя не важно. Важно, что ее считают лицемерной, способной на убийство женщины. Руки у Агнеславы задрожали, она судорожно соображала, как ей поступить и что сказать. Если я тебе враг, то решись уже. Сейчас у тебя еще есть шанс, нарочно провоцируя, зашептал княжич. Огнеслава стояла, держа клинок у его подбородка и медлила. Ну же, решительно скомандовал он. Трясущаяся от страха рука дернулась, и на белой коже образовался небольшой порез. Лезвие оказалось очень острым. Нет, ой! Жалобно простонала княжна и бросила оружие, словно обожглась. Все стало понятно без слов. Молодой князь обнял невесту, чтобы успокоить. Наклонившись, он медленно поцеловал ее в макушку. Огнеслава боролась со слезами. «Да что это за место такое? Почему ее постоянно испытывают на прочность? Я бы не смогла!» Почти всхлипнула она. «Я вижу», — отозвался княжич теперь уже ласково. «Скажи, ведь тебя кто-то надоумил. Кто дал тебе кинжал?» «Ведьма», — выдохнула Огнеслава. Его руки обнимали теперь совсем иначе, вызывая волнение и трепет. Она совершенно перестала соображать и выложила все как на духу. «Я хотела, чтобы она предсказала мне судьбу. Она сказала, что случится большая беда, но я могу все изменить, если убью человека с перстнем. А потом я увидела его у тебя». И передумала, он взглянул в глаза невесты. «Да», — подтвердила Огнеслава. Снова это странное ощущение, будто хмельное вино ударило в голову. Не сознавая, что делает, она схватила его за плечи, боясь не устоять на ногах. «Ведьма дала тебе кинжал?» — спросил княжич, оставляя поцелуй на ее губах. «Да», — ответила Огнеслава, отвечая на поцелуй. «Кто эта ведьма?» «Возможно, ты знаешь ее имя?» Его голос стал еще более вкрадчивым. «Она подослана братством. Теми людьми, что напали на нас в дороге. Они хотели забрать меня. Старец побоялся коснуться ларца, старый лжец. Слова странная колесица лились с ее губ между поцелуями. «Но я не причиню тебе вреда никогда, я не смогу!» Отстранившись и собравшись с мыслями, она взглянула на княжича. обещая, что никогда не пойду против тебя». Странная улыбка мелькнула на лице жениха. Она скорее выражала довольство собой, нежели удовлетворение словами любимой. Но, находясь в плену страсти, Агнеслава, даже не обратила внимания. Тем более, что дальше вопросов уже не звучало. Молодой князь крепче обнял невесту и долго целовал. Она очнулась от наваждения, когда почувствовала, как его пальцы потянули за ленту, чтобы расплести косу. — Постой! Это неправильно! — Огнеслава попыталась освободиться, но жених не слышал ее слов. — А скольд! почти вскричав, окликнула княжна. Прозвучавшее имя заставило княжича остановиться. Он отступил, успокаивая взыгравшую кровь. Возможно, полумрак комнаты обманывал, но на миг показалось, будто глаза жениха отливали жутковатым красным огнем, «Что с твоими глазами?» — испуганным шепотом спросила Огнеслава. Княжич в тот же миг закрыл их и, схватившись за переносицу, встряхнул головой. Когда же он вновь взглянул на невесту, его глаза снова были серыми, как обычно. «Мне показалось, видимо...» — с сомнением проговорила княжна, пытаясь понять, что это было. «У тебя в глазах будто играло пламя». «Отблеск свечей», — успокоил он, — «померещилась». «Да, похоже, померещилась. Нельзя более позволять себе вольностей. Я совершенно не умею контролировать подобные ситуации. Впредь буду держать дистанцию, по крайней мере, до свадьбы», — пообещала себе Огнеслава. «Нам стоит быть и пока воздержаться от крепких объятий», — вслух произнесла она. «Ладно, если нельзя обнимать, то чем хочешь заняться?» Беззаботно спросил княжич. Огнеслава повеселела. Таким он ей нравился гораздо больше. «Я бы с радостью сбежала отсюда, но, к сожалению, это невозможно», — вздохнула она. «Поэтому будем играть?» «Играть?» — с сомнением взглянул на нее жених. «Что за детские забавы?» «Ничего не детские», — хитро улыбнулась Огнеслава. «Дома я видела, как дворовая молодежь играла в одну игру. Думаю, тебе понравится». Взяв за руки, она усадила его напротив. Молодой князь с интересом наблюдал, как невеста вынула из сундука разноцветные бусы. Сравнив на глаз несколько ниток, она выбрала две самые похожие по размеру и форме. Различался только цвет. На одной нитке бусины были из бирюзы, а на другой — из красноватой яшмы. Разорвав нитки, княжна сыпала бирюзу и яшму в один мешочек. «Что ты задумала?» Поинтересовался княжич, наблюдая, как она трясёт мешочек, чтобы перемешать бусины. «Мы будем тянуть из мешочка бусины по очереди. Кому досталась яшма, тот выиграл и может задать любой вопрос, на который другой обязан ответить», — объяснила Агнеслава. «А кому досталась бирюза, тот проиграл? И что? Ничего, тянем заново». «Хорошо. А если проигравший не может или не хочет отвечать на вопрос?» Ну. — замялась Огнеслава. — Вспомнил. Если не можешь ответить на вопрос, то должен целовать победившего. Или исполнить его желание, добавила невеста. И откуда молодой князь так осведомлен о забавах простых людей? Жених только задорно улыбнулся в ответ, и эта улыбка ей тоже очень понравилась. «Я согласен. Давай играть». «Чур, я первая тяну», с каким-то детским энтузиазмом заявила княжна. «Тяни». Негромко засмеялся в ответ княжич. За веселой игрой время прошло незаметно, они просидели почти до третьих петухов. Сегодня хозяин Черного дворца узнала княжне Огнеславе больше, чем ему могли бы рассказать самые искусные шпионы. Скоро рассвет, ему нужно вернуться домой до первых солнечных лучей. Стоя на мосту между двух дворцов, Гаран смотрел туда, где темнота скрывала небольшой островок с теремом. Тёплое и сладкое чувство обволакивало сердце. Змей был доволен и безмятежен. Очевидно, общество Огнеславы пошло на пользу им обоим. Оказалось, княжну несложно очаровать и без магии. Достаточно проявить немного искренности. Если не останавливаться и продолжать в том же духе, скоро она не сможет отказать ему, «Юные девы наивны. Любовь кружит им голову сильнее любых заклинаний. Однажды Огнеслава откроет ларец. Сомнений нет. Вопрос лишь в том, кто окажется рядом в этот момент — он или Аскольд». Переведя взгляд на руку, где поблескивал перстень с изображением змеи, Гаран подумал, что эта мелочь может подтолкнуть ее к тому, чтобы начать замечать различия. Быстрым движением он сдернул кольцо с пальца и зашвырнул его в реку. Пора. Пора возвращаться. Еще раз взглянув в направление островка, он, наконец, отправился домой.